Часть 2. Пылающий город Южная граница королевства Альконт – Алиманд. Подарок из Харана Июль 2015 Небо расчерчивали трассы Пуль, четыре торговые баржи Отчаянно ревели двигателями, торопясь под защиту военного фрегата. На флагштоках трепетали яркие хоранские вымпелы, между принайтованными контейнерами носились бритоголовые рабы. Смуглые матросы в оранжевых рубахах отстреливались, прячась за щитами пулеметов. Орудия поднимались на верхних палубах по дюжине с каждого борта. Одна из барж отстала, дымились пять винтов из шестнадцати. Преследователи стреляли по дизелям, вынуждая судно перейти в дрейф на балансирах. Три огромных куска ферритового минерала на днище искрили от напряжения. Вражеский корабль, огромный уродливый каштан с бородавками винтомоторных групп, когда-то бывший клипером, висел у барженных хвостей и сёк облака в клочья, словно обретший плоть-кошмар. Семь палуб щерились обломками, на крыльях запеклась ржавчина. Разбитые иллюминаторы смотрели пустыми глазницами, за паутиной колючей проволоки и драной чешуей брони нервно пульсировали серо-фиолетовые глыбы, распространяя губительные волны. Излучение неочищенного минерала сбивало авиационные датчики с толку. «Изгои, сэр!» — паучьи пальцы старшего лейтенанта Виктора Карсова летали по верньерам. «Эскадрилью в воздух!» — приказал Леавян Капитан фрегата Королевского флота Альконта Вентас Аэрис, командир восемнадцатой боевой группы. Неподвижный и спокойный, в белом мундире с золотом командерских полусонц на плечах, он наблюдал за подчиненными с возвышения капитанского поста. Зеленые глаза холодно смотрели из-под козырька фуражки. Мало того, что хоранцы последние месяцы шастали по Альконту как по родным джунглям, так теперь еще и изгоев на хвосте притащили». Коммодор Велесов не зря ярился от каждой новой путевой. Харанцы начали маневр уклонения. Это им не поможет. Изгои не отстанут. Комплексы к бою. Серебряная громада военного корабля пришла в движение. Носы борта ощетинились пушками. На экраны Карсову хлынули доклады из орудийных отсеков. Он застучал по клавишам, синхронизируя систему наведения. Его помощники не отставали, быстро переговариваясь между собой. Мостик наполнился отрывистыми фразами и писком приборов. По коридорам прокатился в вибрирующий гул, подключились авиатехники. Загудели двигатели, запитывая системы подачи боеприпасов. На верхней палубе поднялись шлюзы, выпустив хищные тени перехватчиков. Вентас приготовился обрушить на изгоев огненную бурю. Чай, сэр. Валет возник рядом, словно из ниоткуда. Руфин Бертрев, светлоглазый альконец в идеально выглаженной серой форме, всегда появлялся вовремя. «Благодарю», — офицер разомкнул сплетенные за спиной руки и взял чашку. Валет неизменно был рядом, в противовес старшему помощнику у того еще не кончилось увольнение. Карсов щелкнул переключателем, в динамиках раздался панический вопль на ломаном альконском «Они догонять!» Алеман сделал глоток, не сводя глаз с клипера изгоев. Харанцы паниковали не зря. Дикари араханского массива не знали жалости и не вели переговоров. Их клипер отличался от кораблей цивилизованного мира, как горы от равнин. Его сварили вокруг феритовых глыб и зашмётков разных судов и выпустили в небо. Конструкция противоречила всем принципам авиастроения, но невероятным образом держалась на ветру. и была куда опаснее самых современных боевых групп. Не из-за высоких летных характеристик или уникального оборудования изгои не дорожили этими грудами металлолома и яростно таранили противников, превращая в обломки и свои корабли, и чужие. От бортов клипера соединились восемь угловатых силуэтов. Уродливые маленькие машины-стервятники пронеслись над отставшей баржей. Каждая выплюнула на палубу по пять-шесть бойцов и ушла за подкреплением. «Телец!» — отчеканил Алимант. «Перехватчики изгоев на вас!» «Лейтенант Карцев. абордажный шлюбы к взлету!» «Лейтенант Диров, слышите меня? Очистите баржу от дикарей!» «Вы же не о хоранцах, сэр!» — бодро отозвался лейтенант Юстас Диров, командир взвода крылатой пехоты Вентас Аэрис. «Официально признанных дикарей!» Эскадрилья Вентас Аэрис пошла в атаку, распавшись на три звена. Одно защищало шлюп, два прикрывали друг друга. Полдюжины дизельных перехватчиков кинулись в погоню за стервятниками изгоев. Четыре изящные фульмы с треугольными крыльями и двумя килями смотрелись красотками на фоне мощных усиленных броней колубриумов. Тяжеловесы несли по паре ракет под брюхом и по шесть пулеметов между четырьмя двухлопастными винтами на крыльях. Их пилотов знали не только на фрегате. Одним колубриумом управлял командир эскадрильи майор Анатолий Даремин, он же телец. Майор отличался вспыльчивым нравом, привычкой орать, редким упрямством и незаурядными тактическими способностями. Во втором колубриуме находился единственный пилот, который не признавал его авторитет. Впрочем, старший лейтенант Себастьян Левицкий, барон, достопочтенный лорд Синерск, позывной Харут, вообще мало к кому проявлял уважение. О Левицком на королевском флоте Его Величества ходили противоречивые легенды. Многие заявляли, что ему не место в небе, остальные утверждали отправить блестящий талант в запас, спустить алмаз в канализацию. Сложный характер мешал лихому Асу продвигаться по карьерной лестнице, но Алемант решил проблему. Молодые пилоты с энтузиазмом приняли Старлея как инструктора. Кому-то нравилась его независимость, другие мечтали доказать, что без дисциплины на флоте никуда и заткнуть задиру за пояс, Третьи просто с интересом следили за противостоянием между ним и Дареминым и спорили, кто кого первым доведет до отставки. Алиман сузил глаза. Даремин сблизился с отбившимся от стаи стервятником. Тот заметил преследователя и заложил вираж, садясь ему на хвост. Трассы пули прошили воздух у киля-перехватчика. Майор резко потянул на себя рычаг управления, ушел вверх и кабиной вниз пролетел над врагом. Колубриум оказался позади изгоя, и Даремин надавил на гашетку. Очередь отсекла правое крыло стервятника. Он завалился на бок и канул вниз. Даремин усмехнулся. «Ха, дикари! Никакой последовательности и дисципли!» Прямо над ним пронесся второй Колубриум. «Харут!» — рявкнул майор. «Куда почесал?» «Пощипать уродцев!» — весело ответил Старлей. Он развернулся. и на высокой скорости спикировал за тройкой стервятников. Приблизился к крайнему справа задней нижней полусферы, открыл огонь, хвост разнесло в щепки. Даремин едва не выругался в эфир. От гнева у него свело челюсти. «Да ты у меня месяц будешь батрачить с техниками на ВПП!» Одного-то Левицкий сбил, но прочие его заметили. «Крапивник, прикрой Харута!» — приказал майор его ведомому. Молодой пилот, недавний выпускник Летной Академии, изменил курс. Старлей направил колубриум вертикально вверх, теряя скорость. Стервятники охотно ринулись за легкой добычей. Однако перехватчик не пошел выше трех миль. Там начинались стеклянные высоты, где не глохли лишь крупные корабли. Он развернулся в облаках, устремил нос на одного из преследователей и разразился очередями из всех пулеметов. Корпус стервятника окутал дым. Миг. Машина разлетелась в клочья. Левицкий промчался сквозь облако огня. Второй противник, летевший навстречу, попытался уйти в сторону. Не успел, его подтёк крапивник. Пули фульмы зазвенели по собранному из обломков перехватчику. Тот потерял управление и устремил нос к земле. Крапивник уступил ему дорогу вниз, разминувшись с колубриумом. Левицкий показал ведомому большой палец. «Вы их крепче, чем рассолнцев треплете!» — восхитился крапивник. «Легче!» — скрипнул зубами старлей. С рассолнцами у него были особые счеты. Осталось четыре стервятника. Они собрались в группу, огрызаясь очередями и не подпуская к себе звенья. Партия в воздушные шахматы затягивалась. «Не поймешь, куда бить!» — изучая клипер, Даремин в очередной раз проклял дикарских инженеров. Дворения изгоев уступали кораблям флота во всем, но не имели единой схемы. Слабые места менялись. Каждый бой сопровождала раздражающая угадайка. Даремина это невероятно бесило. Он быстро напал на одного из противников. Стервятник проигнорировал атаку и накинулся на ведомого майора. За ведомым потянулся шлейф черного дыма. «Левантес, возвращайтесь!» — приказал Даремин. «Парни, барьер!» Альконские перехватчики заманеврировали, защищая отступавшего. Стервятники перестроились и брызнули в разные стороны. Их схема показалась Даремину идиотской. Слишком поздно майор понял ее настоящий смысл. Изгои не собирались гнаться за Левантесом. Они освободили дорогу к Липперу. Корабль дал залп. Колубриум Даремина содрогнулся от взрывной волны, потерял скорость и начал заваливаться. Тоже случилось с Левицким, остальные перехватчики оказались вне зоны огня и рассредоточились. Отвлекая на себя стервятников и давая колубриумам время выровняться, они засновали между пунктирами очередей юркими невесомыми ласточками. Алимант наклонился, изучая показания на экранах. Получив под командование Вентос он составил список противников, с которыми мог столкнуться. Первые строчки занимали грионцы и пираты. Изгои находились на третьей, пусть редко добирались до альконских границ, чаще доставляя проблемы странам южнее центрального региона. Офицер проштудировал в Адмиралтействе все отчеты о бараханских дикарях и даже заглянул в библиотеку почитать исследования этнографов. Противники регулярно выкидывали неожиданные трюки, как сегодня, натравив клипер на эскадрилью Даремина. Никогда не было ясно, какую карту Изгои разыграют следующий, Но Алиман тоже прятал пару-тройку козырей. Он мимоходом подумал, что до встречи с капитаном Лемдекс не воспользовался бы подобным вульгарным сравнением. Общение с отчаянной авантюристкой наложило отпечаток на его мысли. Она блефовала в небе, как заправский шулер. «Огонь!» — скомандовал Алиман. Вентас Аэрис» ответил кораблю изгоев. Клипер сотрясся до самых крупных ферритовых глыб. Несколько винтомоторных групп запылали. В районе кормы отвалился кусок брони, открыв дыру, сквозь которую мог пролететь хоть грузовой Голиот. «Вот нужная брешь», — удовлетворенно заключил Алимант и вдруг увидел, как едва выровнявшийся колубриум Левицкого устремился точно в нее. «Харут», — Даремин заметил маневр Старлея, — «накручу по винтомоторную». «Харут назад», — Алимант досадливо стиснул в руках чашку, голос остался бесстрастным. «Вы на линии огня! Возвращайтесь!» Вместо ответа прозвучал резавший барабанные перепонки свист. «У него отказала связь», — доложил Карсов. «Телец!» — начал Алимант. «Прикрываю!» — майор направился за Левицким. «Псих! Идиот ненормальный!» «Я ценю ваше мнение, но не засоряйте эфир! Лейтенант Карсов, перераспределить огонь! Основная цель — нос! Лейтенант Диров, доложите обстановку!» «На месте!» — сосредоточенно ответил тот. Абордажный шлюп завис над баржей. Из днищевых сопол выстрелили металлические тросы с шестигранными фиксаторами на концах. Ферритовые держатели впечатались в фюзеляж и примагнитились к хоранскому судну. Отряд крылатой пехоты пошел на высадку. Черные тени соскальзывали по тросам и занимали укрытия на палубе. Они ждас Дикри!» Вновь взвился в динамиках искаженный хоранским акцентом Альконский. «Лейтенант Карсов, передайте спасательная группа на подходе», – отчеканил лемант Бойцы лейтенанта Юста Садирова принялись за дело. Среди грузов замелькали фигуры в угольных касках и форме с серыми знаками различия. Слышался топот ботинок, матово блестели сталь винтовок и защитные пластины боевых нагрудников. Первая группа — зона высадки, вторая — верхняя палуба, третья с кейтидом — машинное отделение. Кройцкий пулат отлит со мной на корму». Распределив людей, Диров пожалел, что рядового Ольга Фалакриса по прозвищу Лис еще не выпустили из лазарета. За кадычной четверки капрала Марка Кройца не хватало его отменного чутья. Ольга ранили в последнем рейде. Служивший на фрегате целитель Титроссев, просветленной церкви Белого Солнца, вытащил Лиса из чертогов. Однако даже «Божественный дар» плохо справлялся с дробью в груди. Пехотинцы рассыпались по барже. Диров махнул рукой своей группе. Судно было стандартной планировки. Верхняя палуба для контейнеров с грузами, внизу машинное отделение и вместительный трюм, куда можно напихать еще товара. Командная рубка на корме. Великан Павел Атлит двинулся напролом точно на сорок. Винтовка в его руках то взрывалась выстрелами, то замолкала, и в дело шел штык. Дважды или трижды изгои пытались повалить великана на палубу, он разбрасывал их, как мелких ящериц, не останавливаясь и не всматриваясь в мерзкие лица. Словно дикари были обыкновенными противниками, а не людами из жутких баек. Капрал Марк Кройц, усатый горец, не скрывал отвращения, добивая уцелевших. Изгои выглядели помесью человека с игуаной. У одних кожу местами покрывала чешуя, У других вместо носов чернели две щели. Третьи смотрели не мигающими желтыми глазами и передвигались с поразительной скоростью. Парад уродов, рассекающие спины гребни, вытянутые ноги, когтистые пальцы. Речь — сплошные свисты шипения. Оружие мозгоям служило все подряд, от заточенных металлических штырей до трофейных револьверов и винтовок. Чем ближе группа Дирова подходила к квартердеку, тем чаще попадались тела хоранцев. Лейтенант увидел, как крупный изгой вышвырнул за борт раба в белых тряпках, двумя прыжками добрался до одного из бортовых пулеметов и схватил черноволосого матроса-стрелка. диров вскинул винтовку, прицелился. Два силуэта боролись в кольце мушки. Хоранец вырывался из лап изгоя. Палец лейтенанта напряженно задрожал на спусковом крючке. «Двинь ему уже, слабак!» Будто услышав его мысли, матрос высвободил руку и врезал противнику в челюсть. Тот разжал хватку. Выстрел Дирова снес пол полчерепа. Труп рухнул на принайтованные ящики. Хоранец отскочил за пулеметный щит и сжался, дрожа от страха. Неожиданно по баржу разнесся высокий свист. Невидимый вожак изгоев восстанавливал порядок среди своих бойцов. На верхней палубе дикари начали стягиваться к корме. Диров насчитал навскидку дюжину противников. Он поймал взгляд Павла и указал великану на одну из трех лестниц к рубке правую боковую. Вожака следовало искать там. Изгои всегда старались захватить корабли и увезти с людьми и грузами. Одно белое солнце введало зачем. Павел скользнул вверх по трапу, Марк за ним. Даниил Кипула, худой гитец с аккуратными бакенбардами, выглянул из-за угла, доложил главнюк на линии, и прицелился в сутулого изгоя-карлика в боевом жилете, на лысой голове которого алел берет с ржавой бляхой. Выстрелил и едва скрылся от ответной очереди. «Наверх, наверх!» — подогнал Диров. Лейтенант шел последним и попал под обстрел. Несколько пуль впечатались в нагрудник около живота. Диров бросился на пол и перекатился за угол рубки, краем глаза отметив высокую тень Павла. Великан промчался мимо центрального трапа, стреляя на бегу. Казалось, он не целился, но карлик отлетел к фальшборту, безвольно откинув голову на планширь. Оружие выпало из когтистых лап, под ногами растеклась темная кровь. Изгои встревоженно загомонили. Диров воспользовался их замешательством и отдал пару коротких приказов. Даниил метко швырнул гранату со слезоточивым газом, Марк отстреливал противников с математической точностью. Одна пуля, один труп. Какой-то отчаявшийся изгой попробовал забраться наверх по трапу со стороны пехотинцев и атаковать со спины. Но не заметил Павла. Великан вынурнул сзади, быстрым движением сломал ему шею и отбросил тело. На широком лице с тяжелым подбородком не дрогнул ни один мускул. Диров дважды ударил прикладом в дверь рубки. «Крылатая пехота, все целы!» «Да?» — пролепетал писклявый голос. Лейтенант закинул винтовку на плечо и взялся за рацию. «Китит, что у вас?» «Мы заперлись. Их штук десять. Тут... короче, нужны вы». «Принято. Вторая группа замените на урубки. Диров повернулся к подчиненным. «За мной». На мостике Вентасаэрис Алиман допил чай и возвратил чашку Бертреву. не глядя, точно зная, что валет предугадает желание и возьмет ее. Тот убрал посуду и склонился над подносом. Бертри выслужили алимандам уже много поколений и гордились своей династией. «Сэр, первые три баржи в безопасной зоне», — сообщил Карсов, — «перешли в дрейф». «Прекрасно». Помощники Карсова сортировали непрерывный поток докладов. Алиман скользил взглядом по экранам, держа в голове всю схему сражения, и жалел лишь, что не может, как в прошлом, присоединиться к эскадрилье на перехватчике. Фрегату требовался командир, а не дополнительный пилот. Спросите, не нужна ли им помощь. Его словам аккомпанировал громкий хлопок. Мости Квентасаэрис озарили оранжевые отблески. Карсов скинул голову в ужасе, уставившись на клипер. Корабль из окутали огонь и клубы дыма. Лейтенант подался вперед, сжав кулаки. «Хрут!» Алимант прищурился. С плеч, как катуэйские горы, свалились, когда из пламени вынырнул колубриум Левицкого. Перехватчик не пострадал, но из двух ракет под брюхом висела только одна. Связисты обрадованно зашумели. «К работе!» — прикрикнул Карсов. Уголок его рта подергивался в нервной улыбке. Они с Левицким дружили. Колубриум заложил вираж, намереваясь снова отправиться в пробитую вентас бреж Рядом пристроился перехватчик Даремина. Майор условными жестами приказал выпустить последнюю ракету и уходить. Левицкий выразительно хлопнул ладонью по шлемофону и кивнул. Колубриумы синхронно закрутились по спирали, сбивая с толку наводчиков Клипера и готовясь к новой атаке. Несмотря на потери, изгои не сдавались. Они всегда дрались до последнего, Словно тень обрушила на них проклятие безумия, лишив инстинкта самосохранения. Левицкий убрал тягу и канул в черноту дыма. Он летел туда, где побывал меньше минуты назад, глыбе с ульями складов и щупальцами труб подачи боеприпасов. Скала светилась бледно-фиолетовым. От одной ракеты она не развалилась, так что Старлей и без указаний Даремина планировал выдать добавки. Пока недобалансиры держали монструозную конструкцию в воздухе, изгоя расстреливали эскадрилью «Вентас Аэрис», а он успел к ней привязаться. Левицкий хотел отправить клипер к земле. Внизу как раз тянулись горы, на которые не распространялись охранявшие драгоценные равнины палеадские соглашения. Нет причин сдерживаться. Он двигался практически во мраке, ориентируясь на отблески сиреневого света. Вокруг стучали моторы, Искрили порванные кабели, мелькали в пожара. Ученики церковной школы сказали бы, что его вела интуиция, но Левицкий доверял лишь своим рефлексам и навыкам. Уже встав на курс, он вспомнил, да Ремен понятия не имел, куда лететь. Старлей включил хвостовые огни, служа маяком. взирая на нелюбовь к горластому майору, он не подставил бы его в бою. В шлемофоне в очередной раз промчались помехи. Левицкий вздохнул. Только б не заблудил, иначе меня отправят под трибунал. Заблудить — жаргонное выражение, означающее полет с потерянной ориентировкой. Он точно рассчитал время. Мизинец безымянный и средний пальцы левой руки прижали рычажок в основании гашетки. Ракета понеслась к цели. Колубриум перевернулся через левое крыло и упал вниз, освободив дорогу до Ремину. Левицкий считал, через несколько секунд майор повторит его путь, выпустит ракеты и закрутится в штопоре. Однако последним, что Старлей заметил при развороте, были три вспышки вместо одной. Перехватчик накрыла взрывная волна. Стрелки датчиков заскакали на красных областях шкал, двигатели загудели, срываясь на виск. Колубриум завертелся, чудом избежав падения. Даремин выпустил ракеты, когда подчиненный еще не ушел с линии выстрела. На узком лице Старлея яростно вспыхнули желтовато-зеленые глаза. «По ВПП размажу!» Он пожалел, что лишился связи. Едва рядом показался перехватчик майора, Левицкий зубами стянул с руки перчатку и сложил пальцы в неприличный жест. Даремин разразился бранью. «Бессмысленно!» Старлей все равно не слышал. Зато услышал карсов и быстро убавил громкость. Один из его помощников неодобрительно покачал головой, Остальная команда рубки единодушно сделала вид, что ничего не заметила. Алимант потер висок, поставив за рубку на памяти снова поговорить с обоими о дисциплине. Майор неоднократно грозился придушить обнаглевшего мерзавца или сразиться с ним на дуэли, когда встретит на земле. Первое запрещал устав, а второе было сложно устроить. Старлей почти не покидал Вентасаэрис, предпочитая службу родному поместью. «Телец, заканчивайте!» распорядился офицер. Фраза прозвучала равно предложением не засорять эфир и приказом разделаться с вражескими перехватчиками. «Сын!» — осекся майор. «Принято, сэр!» От трёх ракет по клиперу прокатилась цепочка мелких взрывов. Одновременно Вентас Аэрис дал залп, и корабль распался на две неравные части. Облака посерели от пепла. Из иллюминаторов вырвалось пламя. Вниз полетели обломки и нелепо размахивавшие руками и ногами фигурки изгоев. В воздухе остались одни ферриты в паутине ланжеронов и стрингеров и судорожно цеплявшиеся за них силуэты. Какие-то системы еще работали, искрили двигатели, дергались винты и орудия. Это было агония. За минуту кошмарное видение превратилось в обгоревший скелет, способный напугать разве что ребенка. Выжившие изгои не могли причинить вреда ни перехватчикам, ни тем более фрегату. Стервятников Алимант не считал серьезной угрозой, эскадрилья уже с ними заканчивала. Тем временем группа лейтенанта Дирова достигла машинного отделения. Технический отсек располагался точно посредине трюма. Из десяти изгоев, о которых говорил Кейтит, Диров различил в тусклом свете электрических ламп лишь семерых. Дважды пересчитал. переглянулся с подчинёнными и залег за ближайшими бочками. Пехотинцы рассредоточились и под прикрытием ящиков начали приближаться к противникам. Изгои осаждали машинное отделение. Запертые внутри пехотинцы скупо огрызались очередями. Выбитую дверь они поставили поперёк входа, как заградительный щит. «Белое солнце зачем?» — Диров недоумевающе прищурился. «Давно бы уже разобрались». Действуем. Одними губами спросил капрал, и по кивку командира бросил шашку. Она улетела далеко вперед, звякнула об пол и закрутилась на месте, распушив сероватый хвост дыма. Он взметнулся к потолку, непроглядной пеленой растянулся во все стороны и быстро заполнил трюм. Изгои пронзительно завыли. «Начали!» — скомандовал лейтенант. Павел перепрыгнул через ящик, повалил на пол ближайшего врага и всадил ему штык в грудь. Распрямляясь, великан развернулся и двинул прикладом в висок кинувшемуся на помощь сородичу противнику. Изгой упал ничком. Оставшаяся пятерка растворилась в дыму и открыла пальбу, не жалея патронов. Трюм превратился в театр теней. Пули крошили ящики в щепки, звенели по бочкам и переборкам, высекая фонтанчики искр. Марк вдруг выдохнул, схватился за плечо и переполз ближе к Даниилу. Гитит скинул на него взгляд, Поджал губы и пустил очередь в гущу дыма. «Китит, шевелитесь!» — включил рацию диров. «Нужна помощь, быстро!» «Мы сидим на гранатах, сэр», — невесело ответил тот. «У хоранцев о ла, -ла груз. Командер обрадуется». «Будет прыгать от счастья», — буркнул лейтенант. «Вопрос, зачем группа собрала баррикаду, отпал». Доберись из до гранат, крылатую пехоту подорвали бы вместе с абордажным шлюпом и половиной баржи. Остальные коробки. Не смотрели, но уроды нарыли винтовки. Диров выругался. Вентасаэрис регулярно ловил контрабандистов. Последний случай произошел без массовки из РД изгоев. Служба государственного спокойствия королевства приказала фрегату досмотреть грузовой Голиот Авиасандара. На обшарпанной лохане перевозилась длань – священная реликвия, украденная из главной церкви Альконта-на-Аркони. Немыслимое кощунство. Лейтенант хорошо запомнил двухвековой музейный экспонат и его капитана – беспринципную дамочку с отвратительными манерами. Дирова бесила, что ее отпустили, пусть мерзавка не имела прямого отношения к краже. За подобное преступление стоило расстрелять на месте. внезапно пальба стихла у изгоев кончились патроны послышался треск они ломали ящики в поисках боеприпасов или нового оружия даниил и павел воспользовались этим и ринулись в бой перепрыгивая через грузы в тот же миг рухнула дверь щит и к ним присоединились несколько человек охранявших машинное отделение первый же просчет оказался для изгоев фатальным через считанные секунды все завершилось марк педантично осмотрел тела и точным ударом ножа прикончил последнего шевелившегося изгоя. Обтер лезвие облохмотье и, убрав оружие в ножны на бедре, тяжело осел на палубу. Потом достал перевязочный пакет, но не сумел открыть чехол. Павел отложил винтовку. Присев рядом, он с необычной для огромных габаритов аккуратностью оказал Капралу первую помощь. Даниила глядел один из разбитых ящиков, обнаружил плотно уложенные ружья, спросил Дирова, Взял двух помощников и отправился вскрывать контейнеры на верхней палубе. «Поищите хоранцев, напутствовал лейтенант и вошел в машинное отделение. «Показывайте, китит Думал с запчастями. Коренастый загорелый гитец Никлас Кейтит указал на груз в углу. Поправил пояс с инструментами и разгрузочный жилет, надетый вместо боевого нагрудника. Потом этот красавец в руку взял... У стены сидел мертвый изгой с простреленной грудью и зажатой в пальцах ребристой гранатой. Рядом валялись еще два трупа. Лейтенант заглянул внутрь ящиков. Везде взрывчатка, тщательно переложенная мотками изоленты и проволоки, тряпками и инструментами. Хоранцы постарались на славу. При беглом осмотре его люди, скорее всего, впрямь приняли бы опасный груз за обычные запчасти. «Вентас Айрис!» Диров зажал кнопку рации. «Мы спасли преступников!» Алиманд выслушал лейтенанта и сухо сказал Карсову. «Баржи под конвой. Подготовьте мне станцию связи со службой». Алиманда охватило возбуждение. Перед ним словно повторялись события полуторамесячной давности. По иронии судьбы, тогда именно Диров обнаружил реликвию. Теперь он нашел и контрабандное оружие. Оружие. Алиманд переплел пальцы за спиной. За этим его и отправили на южную границу. Лем предположила, кража длани была отвлекающим маневром и скрывала нечто гораздо более важное. Служба потребовала от алиманда внимательно следить за джалийским участком. Он искал ответы здесь, а капитан Лем Декс, она же доктор общественных наук Мария Гейтс, отправилась за ними на Венетру. С точки зрения Алиманда, двойное имя ей шло. Капитан удивительным образом сочетала черты безбашенной контрабандистки и на редкость приятной в общении ученой преданной короне. У Лем Марии были причины вести тайную жизнь. Знакомство с ней началось непросто, но за короткое время офицеру начало казаться, белое солнце освещает их судьбы одними лучами. Коммодор Велесов не зря бушевал из-за хоранцев. словно чуял контрабанду. Алиман дождал непростой разговор с джентльменом Севаном Ленидом, лейтенантом, ведущим дело о похищении Длани. Перспектива не радовала. Синеглазый уроженец Гита приносил ему лишь неприятности.